Глава 42. «Я удивлён, что ты приняла лекарство, которое он дал», — заметил Паркер. Он не смотрел на неё, не видел её лица, слишком был занят компьютером, который она не могла разглядеть из-за окружающего их фруктового сада. «Вся эта история с инопланетянами... Мы уверены, что можем доверять ему как врачу. Мы знаем, что он преступник. Что если он отравил тебя? Что если... Он пассажир на твоём корабле. Прекрати немедленно. Паркер повернулся и окинул ее мрачным взглядом. «Конечно», — сказал он, помолчав. «Я имею в виду этот парень сумасшедший, но ты права, он на моем корабле, так что с его сумасшествием придется разбираться мне». Понял. Петрова стиснула зубы. «Что происходит?» — спросила она. «Ты на взводе. Такое ощущение, что вот-вот взорвешься. Дело не в Джане его странных теориях». Он собирался накричать на неё, сказать, что она слишком много думает и ей следует заняться своими делами. Она видела всё это по его лицу, но потом выражение его лица изменилось. «Я для тебя как открытая книга», — вздохнул он. «Ты всегда меня понимала, как никто другой. Просто скажи, что происходит». Я то и дело лажаю и устал от этого, вот и всё. Однажды я завалил целую карьеру, ты же знаешь. да я помню Именно это, собственно, и свело их вместе. В тот день, когда они встретились, он выглядел таким, нет, не грустным. Нет, не грустным, просто растерянным. Как будто весь мир только что был у него на ладони, а он наступился и уронил его. Я мог бы стать крутым пилотом истребителя. Вместо этого я летал на мусорных судах и туристических шаттлах. Когда я получил это назначение, то подумал, что удача обратилась ко мне лицом, Потом увидел тебя и понял, что так оно и есть. Его лицо озарило широкая ухмылка. Она улыбнулась в ответ, несмотря на желание сохранить серьёзность. Когда дело касалось Сэма Паркера, держаться с профессиональной холодностью у неё не выходило. А потом — бац! И появляется персефона чтобы напомнить, какая у меня удача. Ладно, сменим тему. Ты спросила, что меня гложет, я сказал — и мы можем двигаться дальше». «Паркер, я серьёзно». «Единственное, что сейчас поможет сохранить психическое равновесие — работа. Так что задавай вопросы. Спроси, как Плут справляется с ремонтом». «Хорошо. Как у него дела?» — спросила она. «Работает отлично», — кивнул Паркер. Он и в самом деле выглядел поспокойнее, и она надеялась, что это не напускное ради неё. Тушит пожары, в буквальном смысле, и укрепляет лонжероны». Но не хочу вселять в тебя надежду. Артемида уже никогда не будет прежней. Она никогда не сможет двигаться быстрее, чем ползком, без месяца в сухом доке и полного капитального ремонта. У нас еще 18 часов до того, как транспорт доберется до нас. Ближе к 17? Да. Одна из стен стала экраном, на котором отображалась куча данных, которые она не знала, как читать. Параметры орбиты, похожие и строки координат. Куча математических символов, которые она до этого не видела. Над чем ты работаешь? Составляю профили ближайших к нам врагов. Транспортник и военный корабль, идущий следом. Вот, он указал на какие-то цифры на экране, которые ничего для нее не значили. Это, конечно, очень плохие новости. Она знала, что лучше не спрашивать о хороших новостях. Нашел что-нибудь полезное? Я нашел кое-что странное. Опять загадки? Вздохнула она. «Расскажи». «Успокойся, это не обязательно плохо, просто немного странно. Транспортник, который доберется до нас первым, такой же, как Артемида. Ты имеешь в виду корабль того же типа?» «Они могут быть идентичны», — сказал Паркер. Он постучал пальцем по стене, и на дисплее появился схематичный чертеж Артемиды с плавными изгибами и заостренной носовой частью. «Это не мы, это они». Она прищурилась, разглядывая чертёж в поисках какой-нибудь детали, выдающей чужой корабль. «Я вижу одно большое различие между нами и ним. Он всё ещё цел». Паркер коснулся стены, и на ней снова появились цифры. «Ты узнал что-то о военном корабле?» — спросила она. «Ничего, кроме того, что у него более чем достаточно огневой мощи, чтобы превратить нас в тускло светящийся туман». Она кивнула. «Хорошо». Что ж, спасибо за новости, я... Подожди, что это? Она указала на один из участков экрана. Это третий корабль? Она не очень понимала надписи, но эта запись отличалась от других столбцов цифр и значков. Это персефона сказал он. Там тоже есть кое-что странное. Мне удалось заставить работать один из наших внешних видеодатчиков. Я сделал несколько снимков корабля-колонии, и некоторые из них скорее сбивают с толку, чем помогают. «Хочешь посмотреть?» «Нет, но всё равно покажи». Он вывел на экран ряд видеофайлов. Это внутри грузового шлюза, где они собрали свою пушку на домкратах. На экране не было ничего, кроме клубящейся пыли, сломанных перегородок и одинокого тела в скафандре. Никаких признаков того, что они пытаются починить катапульту или построить новую. «Это хорошо», — заметила она. «Это странно. А вот это самая непонятная деталь» постучал по экрану, и появился второй видеофайл. В нем все двигалось, как в замедленной съемке. Насколько она могла судить, это был вид на главный пассажирский шлюз Персифоны. Трудно сказать наверняка, потому что там было полно тел. Трупов. Несколько десятков, и ни на ком не было скафандров. Многие тела были голыми. Их мумифицированные лица уменьшились от воздействия вакуума, когда вода в тканях испарилась. Их руки были похожи на когти, тянущиеся к чему-то, что никогда не смогут схватить. Их глаза были, как будто их выклевали вороны. «Боже мой», — прошептала Петрова. «Эти глаза. Что случилось?» Так бывает, когда тело долгое время находится под нулевым давлением. Просто физика. Вода внутри глазных яблок начинает замерзать, и тогда... «Хватит», — взмолилась она. «Что, чёрт возьми, там произошло?» Ответа она не ждала не получила. «Есть ещё одна запись», — сказал Паркер. По выражению его лица трудно было что-то понять. «Я сомневался, стоит ли тебе это показывать», — он помрачнел. «Потому что, как по мне, это явно ловушка. По крайней мере, нечто очень-очень плохое». Вздохнув, он нажал на клавишу, и на экране появилось новое видео. Иллюминаторы на капитанском мостике персефоны В основном тёмные, но Петрова смогла различить Голубоватое свечение. Похоже, аватар корабельного искусственного интеллекта ходил по мостику, отбрасывая голубые тени. Фигура близилась к одному из иллюминаторов. Она напоминала гуманоида, хотя с такого расстояния нельзя было разглядеть детали. Петрова посмотрела на Паркера. Он пожал плечами и нажал на кнопку, увеличивающую изображение, пока она не смогла чётко разглядеть иллюминаторы. Разрешение было не очень высоким, но она видела, как аватар двигает рукой по экрану. «Что-то рисует пальцем?» «Нет, не рисует, пишет». Слова, светящиеся неоново-красным цветом. «Тупик, Сашенька». У Петровой перехватило дыхание. Это имя. Никто не называл её так никогда. Слова сменились. «Приходи. Надо поговорить». Паркер нажал на клавишу, и видеозапись прервалась. «Слушай, я знаю, о чём ты думаешь. Я думаю, что нам нужны ответы», — сказала она. Чтобы здесь не происходило, информация важнее всего, иначе мы просто действуем вслепую», прозвучало вполне разумно. Она прекрасно понимала, почему Паркер пытался оградить ее от этого. Потому что знал, она не сможет устоять, хотя, возможно, не понимал, почему. Это имя. Сашенька, так называла ее мама, и только мама. Больше никому не разрешалось использовать уменьшительный вариант. Она думала, что мама живет в колонии на рае один, Теперь понимала, что это, скорее всего, ложь. Что, если Екатерина прилетела на рай один на персефоне Что, если она всё ещё там? Что, если это она пытается передать Петровой сообщение, иначе откуда искусственный интеллект персефоны мог узнать её имя? Как он мог узнать, что она на Артемиде? Я думаю, мне нужно отправиться туда и послушать, что они скажут. Безрассудство. И ты это знаешь. Просто очень-очень глупо. Этот корабль пытался нас убить и чуть не убил. «О, я знаю», — вздохнула она. Но это ничего не изменит.